Тем временем Ирина и Лея тоже готовились к предстоящей встрече с Цинминери, отлично понимая, что событие обещает быть нелегким. Перед ними разворачивалась интеллектуальная дуэль, где любое движение, любое высказывание могло оказаться западней или орудием. Королева была опытным противником, прошедшим сквозь века интриг, конфликтов и предательств и наверняка держал в запасе неожиданный козырь, предназначенный для решающего момента. Лия стояла у окна, ее серебристые пряди волос играли в первых лучах рассвета. Взгляд устремлялся вдаль. Она ощущала необычные магические волны, чуждые, холодные, с привкусом древней тьмы возникающие внезапно, словно вспышка в ночной темноте, и тут же исчезающие, погружаясь в пустоту. Проследить их источник не представлялось возможным. Они ускользали, подобно теням от света, оставляя лишь легкий озноб и ощущение, что за ними наблюдают в ответ. Это была не магия родника, нечто, пришедшее из иного измерения. Генерал Воев уже проинформировал их, что флот Королевы занял парковочную орбиту, обменявшись с ним официальными приветственными сигналами, краткими нейтральными кодами подтверждения. И на этом все. Ирина расположилась за столом, просматривая голографические сводки новостей. Толпы на улице Хаэтриона, первые столкновения пробудившихся драконов в небесах над континентами. Она подняла взгляд на Лею и тихо спросила. «Странно, Лея. Королева прилетела целый флот на орбите и даже не вышла на связь. Почему, как думаешь?» Лея развернулась. Ее глаза, глубокие, словно ночное небо, встретили взгляд подруги. «Во-первых, еще раннее утро. Возможно, она предполагает, что мы отдыхаем. Во-вторых...» Похоже, у нее возникли трудности, полагаю, она в курсе ситуации, хотя бы частично. И сейчас лихорадочно собирает пазл происходящего. А главное, она разрабатывает стратегию взаимодействия с нами. Не желает демонстрировать неуверенность или суету. Ждет удобного случая, чтобы связаться. Ирина одобрительно кивнула, ее губы тронула легкая улыбка. «Весьма убедительно. Наверняка она подозревает нас в событиях на планете. Уж слишком много совпадений случилось после нашего прилета. Но у нее нет реальных доказательств, только предположения и последовательность совпадений. А предположениями сыт не будешь». Как будто, подтверждая ее слова, в помещении внезапно возникла голографическая сфера связи. Багрового цвета, мерцающая, с эмблемой Цен-Минеи в центре. Ирина улыбнулась шире, взглянув на Лею, и слегка приподняв бровь. Мол, видишь, а ты беспокоилась. Лея в ответ пожала плечами, сохранив серьезность, но в ее глазах мелькнула искорка. — Дескать, да, ты права, но это лишь начало. — Да я и не волновалась вовсе, — возразила она. Сфера активировалась тихим гулом, наполнив комнату мягким багровым сиянием, смешивающимся с первыми солнечными лучами рованы. В центре сферы возникла голограмма Ценминея, величественная, как всегда, в темном одеянии, кажущемся излишне свободным для ее хрупкой фигуры. Но именно это подчеркивало ее таинственность и могущество. Диадемы на ее голове сливались с волосами, слегка пульсируя, отражая внутреннюю напряженность хозяйки. Она приветливо улыбнулась, увидев Ирину и Лею, но в этой улыбке ощущалась холодная расчетливость хищницы готовый к прыжку. — Милые гости, — начала она певучим голосом, — радуюсь вашей компании и желаю доброго утра. Надеюсь, вы проводили время приятное, не испытывали скуки. Ваши пожелания исполнялись своевременно? Ирина ответила первой, спокойно и уверенно. — Цин Минея, желаем доброго утра. Мы прекрасно проводим время, благодаря вашему вниманию. Изучаем культуру Айтриона, историю, обычаи. Все организовано великолепно. Архонт Лот превзошел ожидания. Наши запросы удовлетворялись мгновенно, с такой заботливостью, что мы чувствуем себя поистине долгожданными гостями. А завершили ли вы свои дела? Все благополучно? Какие планы на сегодняшний день? лея стояла неподалеку ее поза выглядела расслабленной, но глаза внимательно следили за каждой деталью голограммы. она ощущала скрытые магические потоки которые королева тщетно старалась замаскировать под обыденную связь в атмосфере витало напряжение обе стороны понимали что это не просто общение а старт финального раунда игры где ставка Судьба целой планеты и, возможно, большего. Сын Минея слегка наклонила голову. Ее улыбка стала шире, но в глазах промелькнула тень. Она анализировала каждое слово, каждую интонацию, пытаясь выявить слабину. «М -м, «Приятно слышать, дорогие гости. Я урегулировала небольшие разногласия в одном из регионов моей империи». «Мелочи, потребовавшие личного участия. Теперь все стабильно. Хочу уточнить относительно ваших вопросов. Приняли ли вы решение, и какова резолюция Совета Создателей?» Ирина обменялась коротким взглядом с Леей и начала говорить естественно и просто. Рады известить вас, что у нас все получилось. Наш совет утвердил договор о мире, партнерстве и поддержке. Готовы приступить к подписанию? Голограмма королевы на мгновение зависла. Лея уловила легкую вибрацию в энергетическом поле, словно сын Минея на мгновение утратила нить разговора, обрабатывая новость. Затем быстро пришла в норму, улыбнувшись тепло и почти искренне. «В таком случае будем действовать по намеченному плану. Я высаживаюсь с орбиты и приглашаю вас присоединиться ко мне за завтраком. Обсудим процедуру и церемонию подписания документа в спокойной обстановке. Затем определимся с датой официальной церемонии. Как вам мое предложение?» Ирина ответила с улыбкой. — Отличное предложение. Объединим приятное с полезным. Связь прервалась. Сфера погасла, оставив в комнате лишь слабый отголосок голоса королевы. Ирина и Лея переглянулись. Завтрак — это начальная разведка позиций и подготовка к главной битве.